Глава 64. Мы с Викой очень часто, когда еще не шла, речь ни о каком отъезде, мы с ним играли. Вот тебя посылает как корреспондента в Париж, и я, наконец, получаю разрешение поехать в Париж, и ты меня встречаешь на вокзале, у тебя маленькое Peugeot, и мы едем туда, и мы едем сюда. В общем, разыгрывали нашу парижскую, с ним воображаемую жизнь. И все эти сценки, которые мы с ним воображали, как мы входим в маленькие кабачки, как он меня ждет на вокзале, все это осуществилось. Когда я сошла с поезда в Париже, то на вокзале у моего вагона стоял Вика Некрасов. Кроме встречи с Лидой из ЖП, необычайно радостной, стоял Вика Некрасов. И стояли мои дорогие, очень мне близкие друзья, Дина Каминская и Костя, которые были в это время в Италии, ждали оформления возможности поехать в Америку, где уже был их сын, и друзья наши общие собрали им деньги и дали им возможность вот на встречу со мной переехать. Они сейчас живут в Вашингтоне, работают на радиостанции «Свобода» и BBC. «Би, би си Их многие здесь в Москве слушают до сих пор. Дина Каминская. Так вот, Мы с ними расставались, мы тоже считались навсегда. Вот это на тему, которую я поставила вначале, что никогда не надо думать, что какие-то утраты, если это не смерть, конечно, это всегдашнее. Все может обернуться наоборот. И плохое решение может обернуться хорошее. И это, конечно, был сказочный переезд, увидеть тех, с кем я как будто бы простилась навеки. Вообще жизнь замкнулась. Вот я сказала, что жизнь замкнулась, это буквально. У меня очень скоро было чувство, что я отсюда не уезжала. Это мой город. Я чувствую Париж как свой город, родной город, конечно, безусловно. Я хочу сказать, что когда я приехала в первый раз, осуществилась вот один кусочек мечты – вот оказаться с Викой Никасом в Париже. Но, конечно, это было мало. Дальнейшая задача была уехать вместе с Симой. Но и она осуществилась – И как бы все, чего мы хотели, мы постепенно к этому подходили. Вот у нас замечательные были с Симой поездки во Францию. Мы изъездили всю Францию вместе с Викой, ездили с ним в Швейцарию, были высоко в горах, есть роскошные снимки на фоне вечных снегов. Вместе купались в Средиземном море. Вот оказались в Тулоне, а Тулон – это морской военный порт Франции. И там с вокзала человека на каждом шагу сопровождает надпись «Кто не видел военных кораблей, тот не был в Тулоне». Мы в Тулон поехали под вечер, остановились в какой-то маленькой, очень плохенькой гостиничке, потому что мы всегда считали копейки, денег-то у нас там не было. Наутро пошли смотреть военные корабли, и пошел поливной дождь. И мы дошли только до берега, заскочили в первый попавшийся кафе и остались там на весь день, потому что только повеснялось, а там на юге такая погода. Чуть-чуть ясно, и снова ливнем дождь. И так мы не смогли. Мы хотели обязательно в этот вечер уехать. Так мы не смогли увидеть военные корабли. Я хочу кончить этот рассказ, чтобы дать какое-то зримое обстояние. Кто такой Виктор Некрасов? Свою французскую комнату он Почти точно скопировал с киевской комнаты. Он человек традиций. Он любит то, к чему он привык. И он сумел. Это так было странно, когда я вошла первый раз к нему. Он также рас... развесил все свои любимые картинки, фотографии. Расставил какие-то цветочки. Все повторяло декорацию киевской комнаты. Он очень много любил снимать. Он замечательный был фотограф. Когда-нибудь, я надеюсь... Удастся, если не мне, то, может быть, моим детям издать альбомы «Париж» Виктора Некрасова. Это особый взгляд на Париж, это надо издать. Каждый раз, когда мы уезжали из Парижа, мы получали в подарок альбом. Вот можно сказать, сколько раз мы с Симой там были вместе. У нас пять альбомов. Мы с Симой были пять раз вместе при жизни Вики. Потом мы были еще без Вики, когда он уже умер.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 Я помню, как он наклеивал в очередной альбом прекрасные черно-белые снимки Парижа и сказал нам, «Французом я не стал, но я парижанин». Ну вот после первого нашего пребывания в Тулоне, когда мы не видели военные корабли, в день отъезда, он нам преподнес, я хочу показать, вот такую коробочку. Вот. Здесь написано по-французски, кто не видел военных кораблей – тот не был в тулоне. Та надпись, которая висит на каждом шагу. Ее открываешь и видишь следующее. Он купил три игрушечных пароходика, наклеил их. Вот так это выглядит. Видите, это уже отклеилось заново. Вот так же должно быть. И написал «Помни тулон». Вот суть как-то Некрасовской вот в этом подарке. Это совершенно... Поступок в его духе. Это я храню как один из самых мне дорогих и ценных нам вместе с Имы. Ну, сейчас уже мне одной дорогих предметов.